Обратно ехали веселей, с ощущением, что, кажется, проскочили. Сделали хорошее дело. Ах, какие мы все-таки молодцы! И проскочили. Трясущаяся голова поинтересовался. А чего это она так с ним? Прям любовь. А ты не знал? Я давно догадывался. Ленка из-за Фомы в лагерь рванула. Именно что любовь. Лиза мысленно присвистнула. Вот оно, оказывается, в чем дело. И как это барракуда? Догадался, она нет. На середине пути Даниленко, державшая голову директора на коленях, вдруг постучала в заднее окно кабины и стала показывать одной рукой какие-то знаки. «Что там у нее?» — срывающимся голосом спросил голова. «Как что?» «Погоня!» — сказала Лиза. «Ты кого-то видишь?» — напрягся Баракуда. «Я вижу Даниленку. На ней лица нет. Даже в темноте понятно, что ей страшно». «Гони!» — крикнул голова. «Да гоню я, гоню!» «Что там за грохот?» «Задний борт открылся!» Но вот уже поворот к лагерю. Еще каких-то пятьдесят метров, и грузовичок тормозит у внешнего крыльца. На нем все свои». немного протрезвевший с забинтованной мордой десантник покачиваясь бежит к машине борин и шпеляускосы помогают ему взять на плечо тело директора алленка тоже без сознания говорит лужина нифига себе она что то видела сказала лиза что хором повернулись к ней лера и мила откуда я знаю у нее спросите ей «Чем-то надо потереть виски», — посоветовала Корене. Лиза подошла к баракуде. «Ты закрывал задний борт? Что ты хочешь сказать?» «Что, если он мог сам открыться от тряски? Это одно!» «Если нет?» «Что? Что, если нет?» «Если не сам, то эта штука придет за нами сюда!» «Да?» Баракуда повернулся в сторону невидимого кладбища. «Куда ты его отнес?» — спросила Лиза почти протрезвевшего десантника. «К нему в кабинет». «Неправильно. Неси в штаб». «Всем там собраться». Она повернулась к Миле и Лере. «Обеспечьте явку. Никому нельзя оставаться на улице». «Да, да, я, кстати, дозвонилась. Кажется, до МЧС», — затараторила Мила. Лера схватила первую попавшуюся, поэтессу, и пихнула ее в сторону крыльца. «МЧС прибудет после катастрофы», — усмехнулась Лиза. «Такая у них работа». «Так чего нам ждать, как думаешь?» Барракуда продолжал всматриваться, медленно ворочая головой. «Кажется, придумала». «Откуда знаешь, что нужно делать?» — спросил голова. «Само в голову приходит». Теперь вот точно знаю. Нам надо забаррикадироваться. В штабе. Десантник бросился к ближайшему сараю. Далеко не уходить. Из поля видимости не пропадать, — крикнула Лиза. Он кивнул на бегу. Шумно сгреб кучу лопат и, широко дыша перегаром, уже спешил обратно. Подопрем, — сообщил он, — изнутри. Лиза кивнула и сказала Миле. — А в милицию вы звонили? скорую. Звонила. Только что я им скажу? Так значит, не звонили. Что я им скажу? Рыдайте в трубку, визжите, мол, режут, убивают. Пусть хоть кто-нибудь приедет. Лужина попыталась схватить Лизу за локоть. Та зашипела. Смотрите. Между деревьями двигались какие-то, можно сказать, силуэты, но не человеческие, вертикальные сооружения из очень бледного тумана. Они были раза в два выше человеческого роста, но главное — их очертания. «Что это?» — спросила сразу несколько бессильных, сдавшихся голосов. «Туман», — сказала Лиза. «Туман?» — не поверили ей сразу несколько человек — «Назад!» — повернуло к лужиной страшное в этот момент лицо Лиза. «Всем назад! В штаб!» Баракуда дольше всех задержался на крыльце, прежде чем отступить под защиту стен в предбанник перед штабом, как бы всех прикрывая. Лизе пришлось с силой рвануть его за поясной ремень. «Давай внутрь!» Десантник... тут же подпер дверь, как и обещал, штыковой лопатой, очень умело, как будто всегда этим занимался. «Что это? Такое белесоватое, как ель. Их два?» «Нет, голова», — сказал муха, — «не белесоватое, и, главное, не два. Больше? Больше, чем два? Больше, чем ель, и больше, чем два». А может, все же туман? — просительным тоном поинтересовалась Мила. — Как вам сказать? — начал барракуда. — Конечно, что-то есть, но скорее воздушное. Такое не могло сломать борт. И оно не прямо тут, около крыльца, туман этот. Он далеко, он... И в этот самый момент... Снаружи что-то надавило на подпертую дверь. медленно надавила. Тяжело. Дверь хорошая, массивная. Захрустела. Лужина присела от страха. Лера тоже присела рядом, инстинктивно обнимая девочку. Десантник отступил на шаг. Баракуда прижался спиной к стене предбанника. Прошло несколько секунд. и уже кое-кто начал надеяться, просто почудилось. Но оказалось, что первое тяжелое прикосновение было пробным и как бы даже слепым. Второе явило и силу, и решительность. Хруст двери стал сильнее, она страдала в нескольких местах на пределе, штык лопаты поехал по полу, снимая стружку, и было ясно, что совсем этим ничего поделать нельзя. Сейчас дверь распахнется. «Пошла вон!» — крикнула Лиза, просто чтобы хоть что-нибудь сделать. Странно, но это подействовало. Напор стих. Вся компания, из предбанника, не сговариваясь, отступала и отползала в глубь здания. То, что было за дверью, они это чувствовали все, никуда не делась. Вбежали в штаб. Десантник, трясущимися руками, но все же быстро и умело укрепил и вторую дверь. Лиза взялась пересчитывать людей. Пересчитывать было трудно, кто-то прятался под столами, кто-то скулил за сейфом. Шпиляуско состояли, обнявшись за шкафом, где хранилась библиотека. Коробков нервно курил. Фома и Даниленко лежали рядышком на диване, оба по-прежнему без сознания. «Кажется, все здесь», — сказала Лиза. «Чего оно ждет?» — спросил барракуда, беря наперевес штыковую лопату, врученную ему десантником. Другие парни тоже получили по увесистому предмету. Борин, Муха, Граф, Коробков. Но ни у кого в глазах не горела жажда боя. Оно все еще соображает, почему ты обратилась к нему в женском роде, хихикнул голова, обнаруживая то ли присутствие духа, то ли начало истерики. И как бы в ответ на эти слова задребезжало окно штаба, выходящее во внутренний двор. Активная и нервная сила трясла рамы, да так, что из них посыпалась старинная замазка, и стекла уже были готовы вылететь. Внутри было светлее, чем снаружи, из-за горящей настольной лампы, поэтому ничего определенного об облике нападающей силы сказать было нельзя. «Она зашла с тыла!» — просипел Баракуда Десантник с криком «Ах ты, сука!» кинулся к окну, от которого все отшатнулись с монтировкой в руках. Он был все еще обнажен по пояс, потен от страха и замер у самого стекла, остановленный криком Лизы «Не надо!» И атака на стекла прервалась. «Сан Саныч!» Несколько секунд стоял, всматриваясь в непроницаемую темноту за замершими стеклами. Рука с железякой медленно опускалась. Опровергая тактическое соображение баракуды, вновь раздался грохот с внешней стороны. Входная дверь не выдержала или не выдержала первая лопата. Заскрипела теперь дверь из предбанника в штаб. она, уже все они думали так, перемещалась почти мгновенно. «Убирайся!» — крикнула Лиза, и это опять подействовало, но не до конца, напор был лишь приглушен, и тут же опять стал нарастать. Тяжело, как-то даже обреченно дыша, десантник от окна подошел к двери. Его трясло, Но было понятно, он решил, что в любом случае первым примет удар. Убирайся! Но крик Лизы не помог на этот раз. Не действует крикнул Баракуда, выставляя вперед штык своей лопаты. ну-ка, парни! Он встал рядом с десантником. справа и слева дрожа поднялись еще два черенка. Нет, нет, не так. Лиза растирала пальцами виски и уши. Я поняла. Словами надо. Словами. Она слышит. «Какими еще словами?» — обалдела спросила Лера. «Мы должны найти какие-то слова». Одновременно с трескающейся дверью загрохотали оба окна. «Надо ударить каким-то сильным словом. Только это может подействовать». «Каким? Каким словом?» — одновременно спрашивала несколько голосов. «Да не знаю. Любым». «Заклинание», — вымолвила Корене. «Надо заклинание». «Ну так давай!» — велела Лиза. Корене зажмурилась, потерла ладони друг от друга, как будто вращая невидимую палочку для добычи огня, и затараторила. «Акцио!» «Сонорус», «Квиетус», «Мортморде», «Редуцио», «Круцио», «Энгорио», «Авада кентавра». Она явно прислушивалась к этим выкрикам. Давление стихло, и собравшимся показалось, что маленькая армянка сейчас всех спасёт. Заграничная магия... переборят отечественную кладбищенскую чертовщину, Но когда она дошла до кентавра, внешняя сила вдруг снова взъярилась и поёрла в атаку. Форточка в одном из окон резко отворилась внутрь, хотя должна была по конструкции отворяться только наружу. Молчи! — крикнула Лиза, Каренне зажала ладонями рот. и она, и все смотрели на Лизу, молчаливо, но выразительно требуя «делай что-нибудь, если уж начала командовать». «Сам погибай, но, товарища, выручай!» — совершенно наугад почти взвизгнула Лиза, вырвав цитату из недавно усвоенного материала. Это не остановило кошмар полностью, но ничто в проломленную внутрь форточку внутрь не влезла, хотя все этого с ужасом ждали. «Ес!» — выбросила земляникина вверх острый кулак. «Пуля дура! Штык молодец!» И опять это, как минимум, не ухудшило состояние дел. Что-то надавливало, роилось, скапливалось там за дверью и за окнами, Слышны были даже звуки передвижения по коридору, чего-то тяжкого, даже, кажется, ползучего. Но, похоже, есть что противопоставить ему. «Говорите!» — крикнула Лиза. «Что? Что? Чего?» — заголосили изо всех углов. Было такое впечатление, что огромная ноздря с той стороны двери припала к замочной скважине и втянула в воздух. а потом выдохнула. Вымпел Спартака взмыл под потолок. Слова! Нужны любые слова! Вымпел вспорхнул отброшенной струей воздуха. Пуля, дура, штык, молодец! То, что клубилось за окнами и в коридоре, на несколько мгновений как бы осело, озадачилось. Но ненадолго. А потом опять... За спиной вывалился кусок стекла. Из некогда треснувшей рамы Лиза сделала шаг вперед и начала быстро, ритмически говорить. «Стреляй редко, но метко. Нога руку подкрепляет, руку руку усиляет. Атакуй, с чем пришел. Руби, кали, гони, отрезывай, не упускай». Атакующая сила — Продолжала роиться за дверьми и стеклами, но не переходила к физическому воздействию. Было понятно, что получена только временная передышка, чуть что атака возобновится. — Эй, вы! — крикнула Риза между суворовскими фразами Лере и Мили. Что вы там знаете? Гоните домострой! Всколокоченные учительницы переглянулись с видом чего-чего. Приказ казался им идиотским, но на них рыкнул десантник, и они кое-как кое-что загундосили. В этот момент получился неожиданный камбэк. Лежавшая на диване Даниленко резко села и, не открывая глаз, выдала, а у доброго человека и у доброй жены... «У и у и у разумных, и у благорассудных, и у богобоязненных людей...» «Молодец!» — поглядывая на всех воодушевляюще, крикнула Лиза и обернулась к остальным. «Шпиляускасы! Обязанности часового на посту!» «Братья точно так же, как на экзамене, заработали двухтактным двигателем, один фразу и другой фразу. Трудно сказать, до какой степени это действовало, но внутрь эта жуть с улицы все еще не проникала. Она там невидимо бурлила в темноте, похрустывала рамами и дверными створками, шевелила ручки, но напор уже не носил нарастающего характера. Всем было понятно, что метод Земляникины непонятно почему, непонятно как, но работает. «А я, а я, мне что говорить?» схватила Лизу за рукав Лужина. «Да хоть матерись», сказала Лиза. Та схватилась руками за щеки и, присев в углу на пол, стала бубнить. «Е-2, Е-4, Е-7, Е-5». «Так, слушай мою команду. Ни в коем случае не молчать. Домострой». «Обязанности часового», «Наука побеждать», «Все кто что знает». Вылетело сразу две шибы и сорвало фиговый листок вымпела, и он аж прилип к низкому потолку. «Хором», «Вместе», включились все. Голова с баракудой образовали вторую пару знатоков «Обязанности часового на посту», и теперь неслись наперегонки к финишу вместе с двойкой шпиляускасов. Коробков, Борин, Муха, мало что запомнившие, только подпрыгивали рядом и старались вложиться хоть в какие-то слова. Лиза, не прерывая своего суворовского бубнения, вдруг скомандовала «Тихо!». Ей подчинялись беспрекословно. В наступившей тишине было слышно копошение враждебной силы за границами помещения. Нарастающего копошения. Все понятно. Стоит им перестать декламировать, она снова крепнет и подступает. Скандирование науки побеждать и домостроя позволяло лишь держать оборону. Кроме звуков внешней нечисти, в кристальной тишине штаба были слышны и еще какие-то звуки. Фома, кажется, начал очухиваться. Глаза его были закрыты, но он, судя по всему, что-то напевал из своей полукомы. «Гимн!» — озаренно гикнула Лиза. Все все поняли мгновенно. И по взмаху лизиной руки не стройно, но совместно грянули. Один пел «Россия сакральная наша держава», второй «великая», третий «священная», кто-то «огромная» и все были правы. И она явно споткнулась, резко сбавила обороты, отворотила невидимую морду. «Правильно!» — «Правильно!» — закричала Лиза. Суворов сдерживает, гимн отгоняет, но надо для закрепления еще что-то священное. «Молитву кто-нибудь знает какую-нибудь?» Тишина за окном, отсутствие этого неизвестно чего было недолгим. Пока шло растирание лбов, разнообразные попытки перекреститься, В полуразбитые окна с жутким шлепком врезалась какая-то уже вполне материальная тварь, как будто кусок паутины жутких размеров насекомого зверя. Она налипла на рамы и стекла и стала медленно сползать. Сползла. В коридоре стало тихо. «Это волейбольная сетка», — сообразил первым Баракуда. «Это напоследок», — сказал граф. Десантник опустил монтировку и, тяжело дыша, вытер лоб. «Мы ее почти отогнали, но не совсем. Кажется, сейчас будет последний удар. Может быть, самый страшный», — сказала Лиза. «Откуда ты знаешь?» — спросила неприязненно мило, и было видно, что Лера поддерживает ее в этой неприязни. Опасность вроде как миновала, и им уже хотелось перестать подчиняться этой резвой пигалице. Но бунт в штабе был коротким. Послышался откуда-то снаружи неприятный, подколодезный свист, и в окна с тупым грохотом ударил град картофелин. «Кухня!» Спокойно сказала Лиза. Стекла трескались и вылетали. Вслед за ними принеслась стая алюминиевых мисок. Какая-то металлическая истерика крушила остаток стекол. «Всем по местам!» — скомандовала Лиза. «Все и так были по местам!» «Вспомнила!» — крикнула поэтесса. «Вспомнила! Стихотворение с божественным!» Садом шел Христос с учениками. Лиза кивнула. «Давай!» Телефонщик вцепился в руку головы. «Дай телефон!» «Отстань!» «Дай телефон!» «Да он разряжен!» — пытался объяснить голова. «Я как-то наспор, быстрее всех настучал молитву!» — объяснил Тиша. «Так кричи ее вслух!» Я могу только пальцами. — Отдай, — приказала Лиза голове. Голова подчинился. — Так, всем полная готовность. Начинается. И правда, что-то начиналось. Что-то происходило с воздухом, с темнотой. Низенькое здание скрипело и тряслось, как японский небоскреб во время землетрясения. За окном мелькали белые призраки. полотенца и простыни. Всё началось. Все помнят свои обязанности. Хором гимн, домострой, часовой и держать строй, как завещал нам Александр Васильевич. Этот штурм был куда страшнее, чем все, что пришлось пережить обитателям родника до этого, но никто не сдался, и главное не нарушил строя. Сколько минут это продолжалось. В едином порыве слились и наука побеждать, и все три хора, часовой, домострой и гимн России, и совершенно непонятные звуки, издаваемые Лужиной и поэтессой. Телефонщик Тиша рухнул на пол и уже в состоянии лежачей судороги, зажмурившись, с неуследимой скоростью, жал на клавиши. И в момент наивысшего напряжения борьбы, Когда раздалось мощное из четырех глоток сразу, Услышав лай караульной собаки и писк поэтессы Зубы у него, как жемчуга, и пошел нарастающий припев «Славься, отечество наше свободное!», Вдруг за стенами все по-настоящему стихло. Не на время, а совсем. Наступила тишина. Настоящая тишина. Тишина, про которую понятно. Ничего плохого от нее ждать не надо. И в подтверждение этого послышались звуки и голоса, которым можно только обрадоваться и совсем не надо бояться. И раздался настоящий, нормальный, не собачий лай. Послышались звуки сразу нескольких подъехавших машин. Лиза сразу поняла, что это какие-то свои, а не вернувшиеся сатанисты с кладбища. После секундного замешательства и воспитатели, и почти все воспитанники бросились наружу. Остались только двое. Вернее, трое, если считать, все еще вырубленного начальника лагеря. Лена Даниленко сидела рядом с ним и гладила его по голове. Лиза сидела, прислонившись спиной к сейфу. Она бы встала, но знала, что ноги не послушаются. «Ты никому ничего не рассказывай, ладно?» Попросила Даниленко, не глядя на Лизу. как это? Столько свидетелей. Ты не поняла. То, что происходило на кладбище. Ведь видела ты одна. А что я видела? Даниленко то ли вздохнула, то ли усмехнулась. Я не знаю, как это называется. Только он заставил Олега этим заниматься. Кто он? чтобы долг отдать. Дал денег записать диск. Много денег. А у Олега нечем отдавать. Диск не пошел. Олега никто не понимает. Он гений. Бывает. Он и лагерь этот затеял дурацкий, и слепых по ночам нанимал работать для этого. Большие деньги. И попробуй не отдай. Кто он? Так ты никому не говори, а то он его отомстит. Да кто этот он? Спартак Арнольдович. В коридоре раздались шаги. Даниленко нехотя пересел с дивана на настоящий рядом стул. Дверь распахнулась, и вошли директор с завучем. И если бы только школьное руководство Прибыла полиция, МЧС, пожарники, скорая помощь. Скорая почти сразу уехала вместе с Фомой и Даниленко. Для пожарников тоже нашлась работа. Вдруг разгорелся сильнейший пожар в лесу, примерно в том месте, где располагались окопы. Первое следствие было произведено еще в бледном свете раннего июньского утра. Особенно вопиющее зрелище представлял пищеблок. Тотальный разгром. Картофельный ящик перевернут, стеллажи с посудой повалены, кружки и тарелки разбросаны по всей территории, основные скопища у окон штаба. «Что мы тете Тони скажем?» — вздохнул кто-то. Лиза почему-то в ответ на эти слова только улыбнулась.